Глава вторая. Пробраться в номер родителей оказалось не так-то и просто. Пришлось вновь, как в старые добрые времена, просить помочь Фантика. Именно он сейчас сидел в фургоне неподалеку от гостиницы и контролировал камеры, доступ к которым получить тоже было нелегко. Из-за всей этой подготовки я лишь на следующий день смог начать операцию. И к этому моменту уже три часа сидел в уголочке номера, наблюдая, как нянька присматривает за моей сестрой. Родители опять куда-то умотали, и если верить наблюдателям, в лице Васьвасей вовсе не с визитом к Кояма. Я чутко успокоился за это время, и до меня наконец дошло, что убивать родителей тоже не оптимальный выход. Прямо сказать, так себе вариант. Ведь в этом случае я останусь в самом делешном сиротой, и все ограничители с кем-то спадут. Но и оставлять все как есть нельзя. Вот и сижу теперь в надежде, что родаки проболтаются о чем-нибудь, за что их можно будет ухватить. Либо придется ходить с козырей и шантажировать их войцахом, что нежелательно. В конце концов дрался с ним Карлик, и имя его мог узнать только он, настоящее имя. В страну-то поляк прилетел по поддельному паспорту, и никто сейчас не в курсе, кто именно напал на моих людей. В базах полиции и иных структур этот тип не числился. Как вы понимаете, мне о таком тоже, по идее, знать не положено. Придется врать, что Карлик вышел на меня после того боя и продал это самое имя. Подозрительно, конечно, рискованно, но что делать? С другой стороны, родители не те люди, точнее, не владеют необходимыми знаниями и связями, чтобы зацепиться за такие мелочи. Мелькала у меня мысль сестру похитить. Только это совсем бесперспективно. Начиная от их отношения к детям, взять меня для примера, и заканчивая тем, что мне просто не поверят. В смысле, не поверят, что я причиню ей вред. Да и проблема-то вызовет как бы не больше. В общем, промелькнула такая мысль и исчезла. Я даже не обдумывал ее как следует. Все-таки такое мнение по нутру. Даже хорошо, что в похищении нет никаких перспектив. Родители вернулись ближе к ночи. Нянька уже давно уложила сестру и сидела в гостиной, и читала книгу, время от времени поглядывая через открытую дверь в комнату со спящей девочкой. Вошедшие в номер Рафу и Эцу чинно попрощались с нянькой, поблагодарив ее за работу и договорившись о встрече на следующий день, после чего разбрелись по номеру. Эцу сразу же убежала в ванную, а Рафу, достав из-за пазухи какую-то старинную маску, положил ее на тумбу в гостиной и пошел навестить дочь. Разговор, нормальный разговор, они начали только через час, после того, как оба приняли душ, а до этого лишь перекидывались ничего не значащими фразами. Фух, упал в кресло Рафу. Завтра надо идти к Коя-Масану. И так слишком долго его игнорировали. Еще и ему презент нести, проворчала Эцу, которая, сидя у туалетного столика, размазывала по лицу какую-то жижу. Насколько же проще в других странах. Что ты все о мелочах? Для того и собирали все эти побрякушки. Ничего себе, побрякушки, посмотрела она на него в зеркало. «Миллионы долларов, Рафу, это не побрякушки?» Но если только в деньгах считать», — пожал он плечами, — «да и то...» «Не стоит все оценивать в крашеной бумаге». «Единственная стоящая вещь вон лежит», — мотнул он головой на тумбу, где до сих пор валялась та самая маска. «А остальное ерунда на подарке. «Уже, считай, не зря пришел. Масочку я у них уведу точно». «Если бы не я, быть тебе поберушкой, милой, заметила она, продолжая заниматься своим делом. «Маска, конечно, бесценна, но что бы ты с ней делал без денег?» «Я не говорю, что ты совсем не права, но надо проще относиться к остальным артефактам». «Куда уж проще», — хмыкнула Эцу. «Но уж лучше посредникам их отдать. Все больше толку, чем подарок Кенте». «Традиции». «Да-да, я в курсе», — прервала она его. «Я как бы тоже японка не забыл». Я знаю, как вести себя в этой стране. Просто обидно выкидывать на ветер такие деньги. И давай уже не будем об этом. Лучше скажи, как теперь с Синзи быть. Завтра разговор со стариком, и надо, наконец, определиться, а не зарывать голову в песок». «С планом А мы пролетели», — вздохнул Рафу. Синзи, похоже, не договорится теперь». Спорное утверждение заметила Эцу. «Можно попробовать немного приоткрыться. Самую малость». намекнуть на огромную прибыль или другие плюсы, а там и родная кровь может помочь склонить его на нашу сторону. Рискованно покачал головой Рафу. Он, похоже, очень сильно на нас зол, как бы не кинул на полпути. Да, это вероятно, вздохнула она. Теперь. И что он так взъелся на нас? Тебе не кажется, что тут могли ямы поработать? Какая теперь разница, пожал он плечами? Вполне может быть. «Все-таки такая агрессия!» — задумался он. «Даже слушать не стал», — подтвердила Эцу. «Мы ведь и правда не могли его взять с собой», — пробормотал Рафу. «Давай вернемся к Кенте», — проворчала она. «Да что уж теперь!» — вздохнул он. «Раз Синдзе договориться не получится, придется договариваться с кояма -саном. «План Б, значит?» «Ну да». «Только вот терзают меня сомнения». думаешь старик знает что синзи повелитель огня думаю да вот и я того же боюсь замерла перед зеркалом Эцу. слишком он настойчив был пытаясь оставить мальчика у себя слишком только вот почему син тогда не в клане вопрос на миллион произнес рафу а кено может знать произнесла она осторожно а может и не знать может и не сказать ответил он Какая разница, если его отец в курсе особенностей Синзи? Мало ли какие у Каяма Сана на него планы. В общем, если мы заговорим со стариком об этом, он над нами только посмеется. А потом вышвырнет из страны на всякий случай, а то и вовсе убьет, добавила Эцу. Скорее убьет, нахмурился Рафу. Так гораздо надежнее. Значит, молчим об этом, задумалась Эцу. Так что, и план Б на смарку? — Ну, почему же, — усмехнулась она, — нам ведь, по сути, не Кента нужен, а старуха. — Предлагаешь отдать Синдзи ей? — Если подумать, она руками и ногами должна ухватиться за такого наследника. А Матеру Сан начал Рафу. — Там тысячелетия гордости, милая. Она может и не согласиться. К тому же Камонтоку принадлежит не ей и заблокировали его не в наказание за то, что мы к ней влезли, а раньше. То есть она и морального права не имеет пойти с нами на сделку. Даже ради своего рода повернулась она к нему лицом. Какое ей дело, до Бунье и Кояма? Мы же не будем кричать об этом на каждом шагу. Все равно она замолк он. Похоже, не знал, как ей доступно объяснить. Гордость — это иррациональная штука, милая. К тому же, с чего ты взяла, что она доверит род сыну тех, Кто пытался ее ограбить? Это да, вновь повернулась она к зеркалу. Но шанс на успех все же выше, чем если пойти с этим Кенти. Да, согласился с ней Рафу. Тут ты права. В крайнем случае есть план Б. Все-таки поговорим с Кентой и не договорила она. Отдадим маску. Выдавила из себя Эцу. Тут главное в живых остаться. «Да уж», — покачал головой Рафу. «Но завтра идти к нему все равно придется. Сходим, — пожала она плечами. Заодно, может, и узнаем, почему они не взяли Синзи в клан. Не критично теперь, но интересно». «О, а может, это Акену?» — вновь развернулась она к нему. «Ты о чем?» — не понял Раф. «Акену? Он же у нас тот еще идеалист. Он вполне мог помешать. Хотя, да, письмо-то мы оставили». Письмо могло и потеряться. Синзи все-таки был слишком мал, задумался Рафу. Тогда да, Акена мог и вмешаться. Не хотел, чтобы у нас забрали ребенка. Да нет, все равно ерунда отвернулась Эцу. Такое возможно, только если Кента не рассказал ему о Синзи. Ты не права, покачал головой Рафу. А Кену это не остановило бы. Возможно, даже наоборот. Кстати, из-за этого Кента мог и не рассказать ему ничего. Думаешь? Безразлично пожал плечами Эцу. Ну и ладно. Нам-то теперь это не важно. Ну да, пробормотал Рафу. Неважно. Выглядел он в этот момент довольно грустным. Видимо, подумал о преданности и дружбе. Подвел-то Окена. Именно он. Дальше они сидели молча. Я еще понаблюдал за ними какое-то время. Но после того, как Рафу заикнулся о том, что надо спать ложиться, достал блокнот и написал там номер телефона и время, после чего стал дожидаться удобного момента, дабы умыкнуть маску. В общем-то, можно и так ее забрать, не заметят, но лучше, чтобы они потом не пытались понять, что за чудеса тут творятся. Мне бы хоть минуту, хоть полминуты в пустой гостиной. И они дали мне это время. Эдсу зашла в комнату к дочери, а Рафу пошел в туалет. «Фантик, контроль камер. Сейчас!» – произнес я, врубив связь в шлеме. «Принято. Готово». После чего поменять маску на бумажку и тихонько выйти в коридор не составило проблем. Размышлял, где оставить маску я недолго, так что уже через пару кварталов от гостиницы, пересев в другую машину, скомандовал Тану Гора. «Давай, Вася, тян в центральное отделение Имперского банка. Так как пользоваться этим артефактом я все равно не могу», Главное теперь сохранить его как можно дольше и не потерять. А где у нас самое надежное место для этого? В Государственном имперском банке, конечно. Его, в общем-то, тоже бывает обкрадывают, ответственно заявляю. Но не держать же москву у себя на базе. Разве что закопать где-нибудь. Но об этом потом, сейчас в банке надежнее. Пока ехал, раздумывал об услышанном. Точнее уже в который раз прогонял в уме. Во-первых, меня хотели тупо продать. Планы поменялись, но не сильно. Теперь меня хотят продать старухе Аматеру. Но с ней мне будет проще договориться, чем с Кентой. Во-вторых, Рафу Сетсу что-то хотят именно от Аматеру, а Кента — лишь средство давления на нее. В-третьих, завтра они меня сдавать Кенте не будут, так как хотят сначала договориться со старухой. По сути, они вообще могут теперь не идти к нему, но с технической точки зрения это будет не очень умно. Кента, если надо... а ему, похоже, надо, и силком может их к себе приволочь. Как они будут крутиться, пытаясь формально оставаться моими родителями, я, честно говоря, не знаю, но, похоже, они не сильно на этот счет переживают. В-четвертых, повелитель огня. Я абсолютно не представляю, что это может значить. Явно какая-то параллель со сказками, где эти самые повелители и фигурируют, но что оно значит в реальности, без понятия. Способность, сила... Особые гены. Не знаю. Но то, что ради этого аристократы пойдут на многое, понять было легко. В-пятых, та самая цена за мою тушку. Признаться до сих пор толком не понимаю, но, похоже, Камонтоку можно заблокировать, что и произошло с Рафу. И теперь они хотят вернуть способность назад. И, возвращаясь к пункту 2, сделать это может только Аматеру. Как заблокировали? Если Камонтоку у меня... Зачем Рафу и Эцу такие риски ради того, чтобы его разблокировать? Бог его знает. Вопросов на самом деле полно, но сейчас меня интересует лишь одно. Моя свобода. Разберусь с этим, и можно будет работать дальше. Мне хотя бы шесть-семь месяцев выторговать, чтобы эмансипироваться. Ну и узнать, что такое повелитель огня. Если это связано с силой, то тащить меня силком в клан себе дороже. Если же это что-нибудь вроде способности патриарха, то есть ценность, скажем, в генах, ну или в чем-нибудь другом, не боевом, тогда мне придется туго. Так что об этом тоже надо бы узнать как можно скорее. Позвонили они четко в написанное на бумажке время. В семь утра. Я как раз ехал в машине со своей базы, где и ночевал. «Слушаю», — ответил я на звонок. А в ответ тишина. «Это случайно не вы, мои дорогие родители?» «Синзи», — услышал я мужской голос, — «единственный и неповторимый». «Но», — замолчал он, — «могу понять, кого-кого, а меня он услышать не ожидал точно». «Я ведь говорил, чтобы вы уматывали из страны». «Говорил». «Вы послушались?» «Конечно, нет». «Так что теперь нам предстоит обстоятельный разговор на моих условиях. Сегодня в шесть часов вечера жду вас на своей базе, и не дай боги, чтобы вы за это время подарили права на меня кому-нибудь другому. Пауза была достаточно длинной. Мы не знаем, где твоя база. И тут я решил все же рискнуть и немного надавить на них. Но Войцах же нашел ее как-то, и вы найдете. У вас целый день впереди. Дерзайте. Синзи раздался еще более неуверенный голос. Вы только учтите, что о вашем поляке никто не знает. Пока не знает. А Акену Сан очень хотел бы. «Он не должен был причинить тебе вреда», — произнес Рафу торопливо. «Сегодня. В шесть вечера. Всего хорошего», — отрезал я и нажал на отбой. Возле школы, кроме Райдона и Анеку, меня вновь ожидала Шина. Я уж было успел напрячься, просчитывая, что она собирается чубучить на этот раз, Но девушка сумела меня удивить. «Сакурай-сан», — начала она, и, низко поклонившись, а дело происходило на глазах у очень многих, продолжила. «Я приношу искренние извинения за все те неудобства, что принесла вам. Могу ли я надеяться, что вы, как прежде, позволите обращаться к вам по имени?» — закончила она, разогнувшись. Аннеку не дала мне и слова сказать. «Думаешь, одних извинений будет достаточно?» — процедила она, поджав губы. Я была не права, поклонилась еще раз Шина. «Анекотян», — произнес я, стараясь скрыть пусть и легкое, но все-таки раздражение. «Извини, что влезла, Синзи, просто...» — покачала она головой. «Я пойду. Не опаздывайте на уроки». Проводив взглядом блондинку, я вновь посмотрел на брюнетку. Нехило на нее моя победа на турнире подействовала. А больше причин так меняться я и не вижу. Странно только, что она на следующий день не подошла, но, видимо, и ей нужно было собраться с духом. «Я принимаю твои извинения, Шина», — обратился я к ней. «Надеюсь, больше между нами нет вражды?» «Нет. Я была не права и признаю это, сакурай сам. Я же вроде намекнул, обратившись к ней по имени. «Давай все же по именам. Соседи все-таки». Благодарю за доверие Синзи. Поклонилась она еще раз, но уже не так низко. Я помню твои слова про дружбу и могу только надеяться, что когда-нибудь все вернется в прежнее русло. Я тоже, — кивнул в ответ. А теперь прости, нам и правда нужно идти. Конечно. Извини, что задержала. Странно все это. Даже если предположить, что в шине сильна кровь ее матери... и полностью забыть про отца, который очень даже куяма, то и в роду Кагами все равно вроде после женитьбы женщины успокаиваются. Что там вообще в голове у Шина творится? — Тебе не кажется все это странным? — спросил я у Райдона, когда мы отошли подальше. — Ты про что? — Шина. — Рисковато она на мировую пошла. — Кагами-сан из рода Ганкоку. Видимо, Шина в нее пошла, — пожал он плечами. «А как же женитьба?» «Я слышал Гонкоку только после нее». «Да нет», — отмахнулся Рэй. «Все гораздо тоньше. Скорее, на авторитет завязано. Просто до свадьбы... Скажем так, надавить на женщин из Гонкоку можно, но женщины такие существа, что только они решают, вправе ты на нее давить, или пора тебя послать куда подальше. А после свадьбы все становится просто, муж выше жены, вне зависимости от того, что это за мужчина». «Ты доказал свой авторитет в ее глазах. Вот она и признала тебя...» — запнулся он. «Достойным?» — вставил я. «Выше себя», — поправил меня Рей. «Женщины Гонкоку и достойных тиранят. Но Шина-то Куяма. Ее ребенок будет стопроцентным Куяма, а в ней все еще сильна кровь Гонкоку». Честно говоря, для меня это все равно диковато звучит. Прямо магия какая-то. чтобы кровь родителей настолько сильно влияла на детей, да еще и настолько четко выражена? Неужто Бахир и на такое способен? В смысле, а что еще, как не Бахир? После школы, понятное дело, я отправился прямиком на базу. Горе родители не подвели и подъехали ровно к шести часам. Оба. Ну да, было бы странно появиться только один из них. Дежурный по КПП доложил о них в штаб, Оттуда информация дошла до Лены, и уже она известила меня о посетителях. Свяжись с Щукиным, пусть проводит их ко мне. И передай ему, что мужчина имеет ранг мастера. Пусть намекнет им как-нибудь, что он тоже, ну, ты поняла, не лыком шит. Сделаю, Сакурайсан, сан кивнула секретарша и вышла из кабинета. В следующий раз дверь открыл уже Щукин. Заглянув внутрь, он спросил по-русски. Мне остаться? Нет, все нормально. Запускай их. «Если что, я за дверью», — произнес он, посторонившись. Зашедшие родители выглядели хмурыми. Точнее, Рафу был хмурым, а Эцу раздраженный. Махнув им на свободные стулья, я дождался, когда они усядутся. «Ну и как вам у меня?» — спросил я их. «Не знаю», — ответил Рафу. «Экскурсию нам никто не провел». База немного укреплена после Войцеха, да и людей несколько прибавилось, но даже так он не смог ее взять. — Сходу. — Мастера у меня в тот момент, к сожалению, не было. — И как же вы тогда его победили? — приподнял бровь Рафу. — Случайно, — вздохнул я. — Токийский карлик. Слышали о нем? — Краем уха. — Так совпало, что этот тип именно тогда приперся грабить меня. Чуть раньше, скорее всего, тут я точно не скажу, но, уходя, он еще и вашего бойца вынес. И не спрашивайте, зачем ему это нужно было, прервал я набравшего воздуха Рафу. «На этот вопрос многие хотят знать ответ. И я тоже. Но...» — развел я руками. «А после он, значит, вернулся и рассказал тебе, кто напал», — усмехнулся Рафу. На что я скривился. «Продал. Этот засранец продал мне информацию. И стоила она недешево». «Предприимчивый какой!» — хмыкнул он. «И сильный. Хотя я подозреваю, что токийский карлик — это не один человек, а несколько». озвучал я одну из общепринятых версий. Но сейчас это неважно. Поговорим о наших с вами делах. Может, сначала уточнишь, почему ты так не хочешь в клан Кояма? — спросила Эцу. Не только Кояма. Я вообще никому не хочу, — ответил я, добавив в голос иронии. — Я собираюсь получить сначала герб, а потом клан, и воссцилитет мне только помешает. Тебе ли не знать, как сложно, когда над тобой кто-то стоит? О чем-то не поняла она, ну или изобразила непонимание. О вашем эпичном уходе из рода. «Нас выгнали, Синзи», — произнес Рафу. «Никто не собирался уходить из рода». «Похоже, Кояма действительно хорошо промыли тебе мозги», — заметила Эцу. «Я даже спорить с вами не буду. Ты», — посмотрел я в глаза Эцу, — «меня поняла». «А ты», — глянул я на Рафу, — «не поймешь, раз уж за столько лет не понял». Поясни свою мысль, сын, произнес Рафа. Мне лень, усмехнулся я. Давайте отдели. Верни нам маску, и мы уедем из страны, выдвинула предложение Эцу. «Вам нет веры, поэтому маска останется у меня. О чем нам вообще тогда говорить? спросила Эцу. О войцахе, например, склонил я на бок голову. Этот урод отправил на тот свет одиннадцать отличных парней, моих парней, и чего ради? Мы думали, мы лишь хотели, чтобы Кояма взяли тебя в клан, прервала мужа Эцу. Иначе зачем мы вообще оставляли тебя здесь? Чтобы откупиться, усмехнулся я. Вы уверены, что Кента-сан оставил бы вас в покое? Забери вы меня с собой. Почему нет? Изобразило удивление Эцу. Может, потому что я повелитель огня? Отвечать сразу они не стали. Так значит, ты в курсе. произнесла Эцу. «Тогда почему не в клане? Ты реально тупая, — потер я лоб, — или пытаешься меня взбесить?» «Незачем грубить сын», — заметил Рафу. «Я вам про клан для чего говорил? Про свой клан!» «Это невозможно», — покачал головой Рафу. «Если знаешь ты, то должен знать и Кента», — вновь заговорила Эцу. «А раз так, то он был обязан взять тебя к себе. Так почему ты не в клане?» А Кеносан был против того, чтобы сына забрали у родителей. Пожал я плечами. Ваше письмо я никому не показал, чтобы вы понимали. Но почему? – спросил Рафу. Значит, и Акену знает? – вторил ему Эцу. А сан не знает, ответил я ей. И кен-то-сан не знает, что я знаю. А вот о письме я промолчу. Молодым был глупым. Та причина уже не актуальна. Да и не помню я ее точно. Просто не показал и все. Хотя насчет Акену Сана не уверен, врать не буду. — Что за бредовая ситуация? — пробормотала Эцу. Как ты получил маску? — спросил Рафу. И вновь я поморщился. «Карлик — Карлик! Несмотря ни на что, иногда приходится прибегать к его услугам. — Но ты должен был знать про маску, — не сдавался Рафу. — Я заказал выкрасть что-нибудь для вас ценное. Чем ценнее, тем лучше. И, как я посмотрю, карлик вновь отработал на все сто. Не зря, сволочь, цены ломит. Ну, а он-то откуда мог знать, удивилась Эцу. Не знаю, пожал я плечами. Следил, наверное, за вами. Мне-то какое дело? Мы вновь отошли от главной темы. Что ты хочешь за маску? Спросила Эцу. Ничего. Маска — гарантия. Как и информация о войцахе. Если Акену Сан узнает о нем... Хотя нет. если Кагами-сан узнает о нем? На последние мои слова Рафу нахмурился, а Эдсу, кажется, даже немного вздрогнуло. Всегда знал, что Кагами реально опасно. — Так что ты хочешь? — спросил Рафу. — Независимости, конечно. Держите родительские права при себе, и все у нас будет хорошо. В идеале свалите из страны нафиг. Забейтесь в тот угол, где вы сидели все это время, и не высовывайте оттуда носа. В ближайшие дни я запущу процедуру эмансипации, так что сгодик не показывайте здесь». «Ты хочешь слишком многого?» — покачала головой Эцу. «Многого?» — удивился я. «Это, по-вашему, много?» «Если ты расскажешь о Войцахе, нам, конечно, не сладко придется, но и сдерживать нас тоже ничто не будет. Не хочешь попасть к Кояма? Тогда молчи. Если вы...» «Мы тоже не будем стараться запихнуть тебя в клан Куяма, перебила она, — «но не больше. Где находиться и что делать, мы решаем сами». «Резонно», — согласился я с ней. «Раз так, оставим Войцаха на крайний случай, а маска будет моим гарантом». «Который ты отдашь нам, когда эмансипируешься», — продолжила Эцу. «Когда это произойдет, мы поговорим о цене отдельно». Ради нее мы готовы рискнуть, Синзи, произнесла она вкратчиво. — Вы мне и так должны, заметил я, за одиннадцать смертей. Мы хоть и договорились помалкивать об этом случае, но я не обещал, что сам забуду. Хотите войны? Потянете? Будь уверен, поджала она губы. Милая, произнес Рафу. Какая у меня показательная матушка. Так и сын у нас не лучше, ответила она. Что ж,. — Значит, война. Так даже лучше. Нет человека — нет проблемы. А будете лезть к Кояма, воевать придется и против них. — Хватит, Синзи, в лес Рафу. Успокойся, никакой войны не будет. Мы не поднимем руку на своего ребенка, но и ты будь повежливой. Несмотря на наши отношения, мы все еще твои родители, а ты наш сын. Начинаю понимать Кагами, который ненавидит Эцу. Похоже, если бы не моя горе-мамаша, у меня был бы нормальный отец. «Я не прошу в качестве платы за своих людей маску. За нее будем торговаться отдельно. Но и за войцах вам придется заплатить». «Что ты хочешь?» – спросил Раф. «Еще не знаю», – ответил я. «Буду думать». «Вообще-то изначально я собирался навестить вас в свободных землях и уничтожить ваш отряд нафиг. Но теперь даже сразу и не придумать». Нас многие пытались уничтожить, процедила Эцу. Может, дочь у вас забрать? спросил я в никуда. Нет, вскинулась Эцу. Только посмей тянуть к ней свои руки, и я отрублю их под корень. Эцу поднял голос Рафу. Знаете, мне даже не обидно. Плевать. Но за информацию спасибо. Что? не понял Рафу. Только посмей ее тронуть, прорычала Эцу. Она точно поняла, что опростоволосилась. Не стоило ей так явно показывать свое отношение к дочери. Еще одно слабое место у этой парочки. «Ты ведь не станешь причинять вред сестре?» спросил Раф. «Что я, зверь какой-то?» вскинул я брови. «Даже не будь она моей сестрой, детей трогать не стоит в любом случае». «Тогда зачем?» начал он. «Трогать не буду. А забрать к себе почему бы и нет?» «Ты не сможешь». Произнесла все еще злая Эцу. Слушайте, пришла мне в голову мысль. А я точно ваш сын? Что за глупые вопросы удивился Рафу. Да просто не тянет она на мать, махнул я в сторону Эцу. Ну вообще никак. Может, ты меня на стороне заделал? Не неси бреда, фыркнул Рафу. Ты наш сын, мой и Эцу. Если хочешь, у Кояма спроси. Анализ ДНК еще никто не отменял. — Ну да. Похоже, так и есть. Мой внутренний детектор лжи говорит, что Рафу не лжет. — Ну а ты что скажешь? — посмотрел я на Эцу. Ты мой сын, — ответила она четко. — Я сильно уязвлена твоим отношением. — Да и я от вас не в восторге. — Тоже не лжет. Надо же. В итоге мы все же смогли договориться полюбовно. Они оставляют за собой родительские права и не пытаются сбагрить меня кому-либо, а в ответ я храню у себя маску и не пытаюсь нагадить им тем или иным способом. Не идеальное решение, но Эцу закусила у дела и отказалась уезжать из страны. Еще они хотели, чтобы я забыл про существование сестры, но я вежливо, действительно вежливо послал их куда подальше». Думаю, они не особо расстроились. В конце концов, вряд ли бы эта парочка взяла с собой дочь, если бы считала, что ей тут угрожает опасность. Вот и в меня, и в мои возможности они не верили. Не без основания. Я ведь и правда мало что могу сделать. По закону. Про маску и ее свойства я даже не спрашивал. Это надо быть совсем дебилом, чтобы начать такое рассказывать. А вот что значит повелитель огня, я после некоторых размышлений все же спросил. «Ты не в курсе?» — удивился Рафу. Эцу промолчала, но на лице тоже застыло легкое удивление. «Я и про маску вашу ничего не знаю, и что это меняет? Так уж сложились обстоятельства», — пожал я плечами. «Я и сам могу начать копать в этом направлении, но, как мне кажется, лучше все сохранить в полном секрете. И для меня, и для вас лучше». «Повелитель огня», — начал Рафу. «Это повелитель огня». «Все, как в сказках, легендарный боец, который не привязан к знаниям, стопроцентный будущий виртуоз. Очень может быть, хотя и не проверено, что единственный, кто может стать виртуозом универсал. «Еще более гениальный пользователь Бахира, чем Коя-машина», — вставила Эцу. «И как вы с кем Кентой Саном сумели узнать об этом так рано? Да нет, как вы вообще узнали? Я же Бахиром не пользовался!» «Когда твой сын неожиданно вспыхивает огнем», не причиняющим ему вреда, других вариантов в голову не приходят», — ответил Рафу. «Когда ты впервые продемонстрировал это, тебе было года два от силы. Ты не то чтобы комунтоку, ты даже Бахиром чисто физически пользоваться не мог. Ну и перечитай сказки и мифы. Это один из признаков повелителя. Огня в нашем случае». «Что ж, не самый плохой вариант. Идеальный, я бы сказал». Неудивительно, что Кента не предпринимает попыток забрать меня в клан силой. То есть сначала-то он, может, и рад был бы, но момент упустил, а потом давить на меня стало опасно. Это многое упрощает. Только вот не чувствую я в себе какой-то силы. Совсем. Может, так и надо, а может, я... Вполне возможно, что эта сила была у Сакура и Синзи, но я-то, Максим Рудов... Кто поручится, что вселение в эту тушку не отняло у нее повелительство? Хотя... Помнится, когда я под руководством Акену пытался освоить Бахир, он чуть ли не отплясывал на радостях. Так быстро у меня это получилось. Так что все может быть. Ну, а о том, куда сам Синдзи делся, я уже давно перестал размышлять. Не знаю и никогда не узнаю. Пустое было тело, или я выкинул его обладателя... Не в моих силах узнать ответ на этот вопрос. Но даже если виноват я, не специально же, право слово, меня тоже никто не спрашивал, куда именно запихнуть. На завтра вечером, после ужина у Кояма меня пригласил к себе кем -то. Описывать весь разговор не буду, но, похоже, Рафу Сэтсу все же смогли как-то от него отделаться. Причем, как мне показалось, ссылались они при этом на меня. Мол, сын не хочет, и мы не будем. Понятное дело, что разговор у них все равно должен был выйти тяжелым. Несомненно, Кенти было, что им сказать. Но, учитывая очередное прощупывание на предмет вступления в клан, им, похоже, все-таки удалось настоять на своем. На удивление пробивная парочка. Не уверен, что смог бы с ними договориться, если бы не маска. А точнее, не так. У Рафу и Эцу постоянно откуда-то появляются достаточно логические доводы для отстаивания своего мнения, несмотря на то, что логики в их поведении, ну, не так много, прямо скажем. И изворачиваться они умеют. Очень надеюсь, что маска им нужна самим, потому что иначе я излишне рискую, удерживая ее у себя. Что им стоит просто сказать потенциальному покупателю, где или у кого она находится? Если маска достаточно ценная, этого вполне хватит для оплаты. Но и избавиться от нее я пока не могу. Это мои гарантии на ближайшие полгода до эмансипации. Примерно полгода. Надеюсь, хоть с ней проблем не будет. — Что? Не получается Синдзи захомутать? — спросил с усмешкой Акену, войдя в кабинет отца. — Не вижу в этом ничего смешного, — ответил раздраженно Кенто. Ты в курсе, что парень решил устроить себе эмансипацию? Ну, присел младший Куяма рядом со стариком, этого следовало ожидать. Он и так с этим слишком тянул, как по мне. Рафу рассказал Ты слишком спокоен, заметил Кента. И да, не прямо, но намек был понятен. Намек? удивился Акену. Это что же получается? Если они не сказали прямо, значит не могли, а раз так. «Ну, Синзи! Ну, дает!» — усмехнулся он еще раз, покачав головой. «Даже их сумел чем-то прижать». «Может, и не он», — заметил Кента. «Не стоит отбрасывать все остальные варианты». «А их много?» «Пока нет. Но это не повод концентрироваться только на одном. Как продвигается твое дело?» «Нормально», — скривился уже Акена. — Ты мне тут рожи не корчь! — вспылил старик. — Мне и так уже все это поперек горла стоит. Такая малость. Всего лишь взять к себе в клан подростка, а проблем немерено. Есть повод раздражаться. — Работаю я, работаю! — проворчал Акена. — Поторопись. Эмансипацией парня я сам займусь. И, сын, не подведи. Если потребуется гнев парня, я на себя возьму. — Да что с тобой, отец? — удивился Акену. Это уже все границы переходят. Не настолько син ценен». «Ты очень сильно ошибаешься», — произнес Кент Веско. «Представь, что существование повелителей стихий — не сказки. А теперь прими как данность. Синзи, повелитель огня. И это не мой старческий бред. Дай суки, если надо, подтвердит». «Ты, — хотел он сказать, — бредишь. Ты серьезно?» — Более чем, — вздохнул Кента. — Но это... — Это же значит, что герб ему и так обеспечен, — пробормотал он задумчиво. — Именно, — запнулся Кента, глядя на сына. — Не смей ему ничего говорить! — Да я и не собирался, — отвел он глаза. — Не собирался он, — проворчал Кента. — Нашел, кого обманывать. Боги, с кем приходится работать? Это все равно не стоит. «Раскрой глаза, сын!» — прервал его Кента. «Хоть на минуту! И попробуй повторить то, что хотел сказать!» «Я все равно против!» — поджал губы Акену. «Но долг отдам, не беспокойся!» «Как бы нам только эта выходка боком не обернулась потом!» «Я возьму на себя всю ответственность! Не волнуйся!» — произнес хмуро Кента.